глава 2 проснувшись ближе к полудню как то и полагается богачам я потянулась на шелковых проынях с т в кровати королевских размеров и сладко зевнула а это оказывается приятно быть аристократкой я ощущал а себя г е р о и н е й фильма где простушка вытянула счастливый билет в жизнь ноги погрузились в мягкие р о з о в ы е тапочки к о ж а коснулась приятная ткань махрового халата с запахом свежего ополаскивателя и будто бы даже лицо было свежим, отдохнувшим. Все-таки сон творит не меньшие чудеса, чем косметолог. По крайней мере, пока тебе не исполнилось сорок. Спускаясь по деревянной лестнице со второго на первый этаж, я подумала, что было бы неплохо сейчас крикнуть своей горничной, чтобы та приготовила мне кофе и тосты с маслом. Но, в ы горничной была я сама. «Может, и впрямь завести прислугу?» – рассуждала я, намазывая масло на кусочек белого хлеба. «За те деньги, что мне платят, могу позволить?» С наймом работников я решила повременить. А то аристократкой стало несколько часов назад, а мне уже прислугу подавай. Так не пойдет. Я девчонка из простых, сама себе могу приготовить и постирать, не перетружусь. А вот в магазин сходить стоит. На одном цельнозерновом хлебе и пачке зелени я долго не протяну. Как вообще живет эта Ольга? Фотосинтезирует, что ли? За продуктами я решила выйти немного позже. В ближайших планах было разобрать свои вещи и обустроиться в комнате. В хозяйской, само собой. Вообще дом был не очень большой. Гостиная, кухня, совмещенная со столовой. На втором этаже спальня, кабинет и комната для прислуги или гостей. Поскольку малюсенькая комнатушка без окон с односпальной кроватью меня не устраивала, на время отъезда хозяйки дома я решила поселиться в основной спальне. Еще утром я сменила там постельное белье, а сейчас намеревалась провести влажную уборку и заполнить гардероб своими вещами. Впрочем, зачем нести сюда мои вещи? После того, как отмыла комнату до блеска, почти без силы я вошла в гардеробную, похожую на большой шкаф внутри стены, и приятно удивилась. Нечеловеческая усталость отошла на второй план, когда в моих руках оказались платья именитых дизайнеров и коробки с эксклюзивной обувью. Хозяйка дома была женщиной миниатюрной и носила тот же размер одежды, что и я. Туфли, правда, были на полразмера меньше, Но я забыла об этом, как только увидела этикетку Манола Бланик. За полчаса я перемерила все оставленные в доме вещи. И, признаться честно, это были самые лучшие полчаса в моей жизни. В повседневной жизни, у д о б с т в а ради, я носила джинсы, футболки, свитера, редко надевала платья. Да и те в основном были мешковатыми, не стесняющими движения. А здесь только брендовые вещи, сшитые вручную из высококачественных материалов. Да они облегают фигуру как вторая кожа и позволяют чувствовать себя, если не королевой, то по меньшей мере герцогиней. Как же быстро дешёвый костюм горничной сменился платьем от Шанель. На первое время я решила выбрать что-то неброское. Позаимствовала из гардероба красный кардиган, тельняшку и прямые брюки в оттенке и н д и г о Образ дополнила классическими чёрными лодочками. «Я была определённо рождена для дорогой одежды и красивых туфель», сказала я своему отражению в зеркале и, схватив сумочку, подсокала в сторону магазина. Мне было интересно поскорее познакомиться с местными обитателями, заглянуть к кому-нибудь на чашечку кофе или даже получить приглашение на светский раут. Вот только по пути в магазин богачи почему-то не встречались. Я видела их только через окна дорогих машин, нет-нет проезжающих в сторону города. Но, признаться честно, я ещё не была до конца готова к встрече с элитой посёлка. До сих пор я считала себя обычной девушкой, журналисткой, которая могла позволить себе громко смеяться и запивать чесночные гренки тёмным пивом. Я была собой, Ангелиной. Ангелина не должна была попасть в светское общество. Богатым дяденькам и тётенькам нужно познакомиться... Предположим, с Лаурой. Пусть она будет известным кинокритиком, не раскрывающим своего псевдонима. Лауре 29, она пережила непростой развод и переехала в Подмосковье, чтобы черпать вдохновение. Какой-то п а ф о с н ы й получилась моя героиня. Впрочем, мы же в элитном поселке. Не могу я быть Машей, которая разбогатела на должности бухгалтера в общеобразовательной школе. Из магазина я вышла быстро. Цены там и впрямь были неприлично высокие. А привычных мне продуктов не имелось. Всё или обезжиренное, или цельнозерновое, или безлактозное. Лауре, конечно, стоит привыкать к такому рациону. А вот Ангелине хочется колбасы, белого хлеба и макарошек с жареными котлетками. Закинув продукты домой, я отправилась на поиски дома, в котором работала Ксюша. Вчерашнее наше знакомство может стоить мне дорого, если девушка не согласится держать мою тайну в секрете. Признаться честно, я даже не знаю, что скажу ей и как объясню тот факт, что из горничной я перекочевала в статус местной элиты. И теперь буду пить чай не с ней и ее подругами, а с ее работодателями. Чтобы найти необходимую улицу, мне пришлось попетлять по посёлку. Табличек с номерами домов тут не было, спросить тоже не у кого, все будто нарочно сидят по домам. Посёлок кажется одинаковым. Все дома идентичны друг другу, коричневые, с черепичными крышами и милыми козырьками над входными дверями. Элитная типовая застройка. Тут можно было бы снимать иронию судьбы, если бы Евгений и Надежда были не хирургом и учителем, а нефтяным магнатом и моделью с мировым именем. Но, наконец-то, я нашла злополучную улицу и необходимый дом. Нашла я, нужно сказать, ориентируясь на красавца-садовника, подстригающего газон. «Привет!» – подойдя поближе, я обратила внимание на себя. Оторвавшись от косилки, он стёр пот со лба тыльной стороной руки и перевёл на меня растерянный взгляд. Садовник и впрямь был красавчиком. Смуглая кожа, идеальное подтянутое тело, чёрные соболиные брови в тон длинным небрежно разбросанным волосам. Да ему б не садовником, а моделью работать. «Добрый день, я могу вам чем-то помочь?» Парень подошёл ближе и лучезарно улыбнулся, обнажая белые зубы. Я ищу Ксению, она, кажется, работает горничной в этом доме. Да, я сейчас позову ее. Как вас представить? Ангелина, — кокетливо ответила я. И можно на ты. Парень кивнул, скинул рабочие перчатки и скрылся за воротами дома. За пару минут отсутствия садовника я успела рассмотреть улицу ее немногочисленных обитателей. Дома здесь были большие. Намного больше тех, что на Солнечной улице. У ворот стояли большие чёрные машины, а горничные носили одинаковую тёмно-синюю форму. Почти что везде работали садовники. Некоторые из них подстригали кусты, некоторые возили электрическую косилку по и без того идеальным газонам. Казалось, что всё здесь направлено на поддержание статуса хозяев дома. Даже прислугу набирали так, чтобы утереть нос соседям. Через несколько минут послышался задорный девичий смех, и из ворот, держась за мощный бицепс садовника, вышла Ксюша. Девушка была в той же форме горничной, состоящей из короткого платья и белого отутюженного передничка. Что особенно странно, на ногах у нее были черные туфли на невысоком каблуке. Как в этом работать? — Геля, привет! Не ожидала, что ты придешь сегодня? — Ну, проходи, хозяева как раз уехали. Кстати, познакомься, это Игорь. Очень приятно. Садовник особого энтузиазма не проявил и, сбросив Ксюшу на меня, вернулся к своим обязанностям. Девушка легко кивнула мне на ворота, приглашая войти внутрь. Поколебавшись всего мгновения, я ступила с тротуара на мощеную плиткой дорожку и пошла следом за Ксюшей. Особняк ее работодателей впечатлял масштабами. Это был трёхэтажный дом с бесчисленным количеством стрельчатых окон, колонн, тремя балконами и пристроем в виде летней веранды. Участок был обнесён высоким кованым забором, по которому плелась живая изгородь. Кругом цвели цветы. От изящных роз, необычных оттенков до самых обыкновенных ромашек. А вход со двора в дом был обнесён настоящей колоннадой. Тут настоящий дворец. Как вы не устаете его мыть? Работаем втроем, пожал плечами Ксюша. Да и на нас только ежедневная уборка. Мойкой окон и фасадов занимается специальная служба раз в месяц. А у тебя фронт работ поменьше? Слушай, я хотела с тобой об этом поговорить. Пока мы не успели войти в дом, я остановила Ксюшу и, неловко потоптавшись на месте, начала разговор. «Ты не успела сказать обо мне подругам?» «Ну, я вчера рассказала девчонкам, что в посёлке новая горничная. А это было какой-то тайной?» Девушка прикусила губу от неловкости, но я поспешила её успокоить, помотав головой. В конце концов, она ни в чём не виновата. Вчера я и впрямь прикидывалась горничной, но сегодня у меня уже новая роль. «Дело в том, что я не совсем горничная». Точнее говоря, я совсем не горничная. Идем, расскажешь. Ксюша схватила меня за руку и завела в дом. Внутри меня встретил запах свежего воска, которым натирают полы. Девушки, судя по всему, заканчивали уборку, потому что дом буквально сиял чистотой, а повсюду валялись тряпки, ведра и швабры. Пробежав по гостиной вихрем, Ксюша заглянула в с м е ж а н н у ю дверь и крикнула кого-то, после чего помахала мне рукой. Мы шли по длинным коридорам, будто бесконечным. Я кое-как успевала считать двери слева и справа в перерывах между разглядыванием дорогих полотен, которые висели на стенах. Внутри дом оказался еще больше и п о м п е з н е е чем казался снаружи. Все было оформлено в стиле петербургских императорских дворцов. о р о м н ы е зеркала, фрески на стенах, многоуровневые потолки с лепниной. А я уж подумала, что богачи стали предпочитать комфорт. — Геля, познакомься, это Роза. Она работает здесь горничной уже семь лет. — Очень приятно, — сказала я, протягивая руку молодой женщине, которая тушила сигарету об хрустальную пепельницу. На вид Розе было около т р и д т и лет. Она выглядела совсем не жизнерадостной, а скорее задумчивой и уставшей, не стеснялась курить на хозяйской веранде и сидеть босой, закинув ноги на журнальный столик. Дружелюбим от неё и не веяло. Но она без слов протянула мне кружку и кивнула на кофейник, который стоял в центре стола. Кира заканчивает на кухне и сейчас будет. А третья девчонка, Юля, сегодня на выходном. Я познакомлю вас позже. «Надеюсь, я не отвлекаю вас от работы?» – спросила я, наливая себе чашку крепкого кофе. «Брось! Хозяева в отъезде, мы не сильно себя утруждаем в их отсутствии. А вот и Кира. Кир, познакомься с Ангелиной, я вчера говорила о ней. Очень приятно!» Я кивнула совсем юной рыжей девчонке, суетливо перемещающейся по веранде в поисках чего-то. Она не проронила ни слова. Только вежливо мне улыбнулась, скинула рабочие перчатки и присела на краешек кованой скамейки с бутылкой воды в руках. Не знаю почему, но мне понравилась компания этих девушек. На каком-то подсознательном уровне каждая из них по-своему располагала к себе. Они были простые, не сильно-то жаловали меня, но с радостью приняли в свою компанию и угостили кофе. Это было приятно. «У вас здесь, наверное, принято знакомиться как-то иначе, но мне срочно нужно объясниться и рассказать, кто я такая». «Говори уже, чего интриговать!» — размеренно произнесла Роза, поворачиваясь от сада к нам лицом. «Дело в том, что я не горничная. Я приехала сюда и устроилась горничной, чтобы найти своего отца, которого никогда не знала». «Вы заметили, что я их обманула, да?» Я долго думала, что именно сказать Ксюше и её подругам, чтобы не поставить своё пребывание здесь под угрозу. Говорить правду было слишком рискованно. Я не знала, как горничные о т н о с и т с я к своим хозяевам и что захотят в обмен на информацию, за которую я получу неплохие деньги. Если кто-то из них проговорится, меня или вышвырнут из посёлка и поставят крест на карьере журналиста, или упекут за решётку. Здесь обитают лучшие в своем деле юристы. Для них это не составит труда. Так что я решила придумать себе прошлое. Еще один образ, который будет официальной версией для этих девушек. В конце концов, им не обязательно знать всей правды. Они виделись с мамой всего раз. После той ночи он дал денег и сказал, что не хочет, чтобы эта связь когда-либо всплыла. У него была семья. Я не знаю даже фамилии, только имя. — Как ты собираешься его искать? — поджав губы, спросила Кира. — Не знаю. Правда, не знаю. — А на что надеешься? Что он будет рад встрече? Роза саркастично хмыкнула и посмотрела на меня, как на наивную девчонку, отправившуюся в страну о с в поисках великого Гудвина. Впрочем, я бы с ней согласилась. Будь такая ситуация в самом деле, я бы тоже посоветовала глупой девушке не строить воздушных замков. Я не теплю надежды, что в нём проснутся отцовские чувства, и мы станем семьёй. Мне интересно узнать, кто он, пообщаться с ним как с человеком, а не как со своим отцом. «Уверена, у тебя получится», – вступила с ь з а меня Ксюша, шикая на свою подругу. «Посёлок небольшой, и люди здесь есть хорошие. Если постараться, можно найти твоего отца, а мы можем помочь. Больше, чем горничные, не з н а ю т никто». Я благодарно улыбнулась, скрывая ухмылку победителя, и поблагодарила девушек. На мгновение на душе стало противно. Мне ничуть не хотелось обманывать этих чудесных добрых горничных, чтобы их руками делать свою карьеру. Но я была журналистом и просто не могла поступать иначе, если хотела по праву зваться Акулой Пера. Или могла. «А твоя хозяйка? Она знает, зачем ты сюда приехала?» Я не собиралась говорить ей, но, понимаете, она уехала. На полгода, не успев познакомиться с соседями. «Тебя наняли в дом без хозяев?» Выпучив глаза, спросила Кира. Все трое горничных уставились на меня то ли с завистью, то ли с легкой ненавистью, и я, безусловно, понимала их реакцию. Прикусив губу, неловко кивнула и начала теребить ткань пиджака. «Вот ты везучая! Будешь жить в шикарном доме, убираться, когда хочешь, и заниматься своими делами!» «Ещё и деньги за это получать!» – поддакнула Роза. «Девочки, Геле не виновата, что так получилось. За меня вступилась Ксюша, хоть на её лице и читалась белая зависть. На её месте могла оказаться любая, но оказалось, это везучая стерва. Прости, я в шутку». «Понимаю», – улыбнулась я. Я в самом деле не знала, планировала работать, как и все вы, но вселенная буквально подарила мне возможность отыскать здесь отца. Отсутствие хозяйки развязывает руки. Я бы не сказала, что отсутствие. Теперь для соседей хозяйка я. На веранде повисла тишина, которую нарушал только шум газонокосилки перед домом. Я боялась реакцию девушек. Мы были знакомы меньше часа, а я уже просила их о многом, поддерживать мою легенду, зная правду. В какой-то степени я была даже готова к тому, что они откажут мне. Вот только что делать в таком случае я не знала. Хочешь сказать, что будешь врать соседям? Да. Никто не знает настоящей хозяйки дома. А если ей буду я, меня станут приглашать на светские приемы, вечеринки. «Наверное. Во всяком случае, играя роль аристократки, мне будет проще втереться в доверие к другим обитателям посёлка и найти отца». «А ты не так проста, как кажешься на первый взгляд», — хмыкнула Ксюша. «Так вы меня не сдадите?» Горничные переглянулись между собой и нехотя кивнули. «Как же я была рада, что нашла поддержку в их лице!» Задуманное мною могло пойти под откос, не согласись, а не скрывать мою маленькую ложь. Но меня поддержали, а значит, плану суждено осуществиться. Горничные любезно поведали мне о привычках их хозяев. Оказалось, что выходить из дома до обеда у аристократов дурной тон. Исключение составляют лишь те, кто ездит в город на работу, но таких здесь мало. Подавляющее большинство местных Бывшие жены богачей, отсудившие после развода приличную сумму денег, блогеры, потомственные владельцы семейного бизнеса или богатенькие пенсионеры, о т о ш е д ш и й от дел. В 12 все расходились друг к другу в гости, чтобы за чашечкой кофе обсудить свежие новости. Кофе перетекал в обед, светские беседы плавно подводили обитателей поселка к ужину, а после него светская жизнь только начиналась. До полуночи никто не возвращался домой. Если было замечено, что кто-нибудь появился в поселке до наступления ночи, на следующий день за чашкой кофе обсуждалось непременно то, что у этого кого-нибудь или свидание прошло негладко, или ужин кончился раздором. Думала, что притворюсь богатой и буду делать, что захочу, а тут правил еще больше. Привыкнешь, к хорошему быстро привыкаешь. Хмыкнула Роза, закуривая очередную сигарету. А что насчет горничных? Тут тоже есть какой-то график? Мы стараемся закончить уборку в доме до пробуждения хозяев, а потом занимаемся своими делами или хозяйственными мелочами. Но вообще у нас есть время поболтать или прогуляться, но хозяева этого не любят. Как будто даже без работы мы должны стирать пыль с идеально чистых поверхностей. «Да, им на глаза лучше не попадаться. Знаю один дом, в котором хозяйка совершенно не против поболтать посередине дня. Приходите в любое время». «Мы ведь не скромные. Придем». Я радостно кивнула и долила себе кофе. «Светская жизнь светской жизнью, но с простыми людьми обо всяких мелочах тоже хочется поболтать. В конце концов, это будет полезно для меня». Мы говорили о ерунде. Девочки обсуждали работу, а я только слушала. Перебрасывались и фразами о хозяевах дома, но лишь мельком. Однако я, конечно, подмечала каждое слово. Кто знает, какая информация мне потом пригодится. Конечно, пока напрямую выведывать секреты я не собиралась. Это будет выглядеть подозрительно. Может быть, чуть позже, когда между нами возникнут доверительные отношения. В какой-то момент беседа стала скучной и будто бы вымученной. Я решила тактично удалиться домой и не отвлекать больше девушек от работы. «Увидимся завтра. Буду ждать вас после обеда на чай, ну или когда вы сможете». «Завтра?» Девушки как-то странно переглянулись и помотали головой. «Вряд ли. Что-то не так?» Отвечать мне не спешили. Горничные почему-то по-прежнему странно переглядывались и в немом диалоге будто бы пытались выяснить что-то между собой. «Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» «Мы не хотели тебе говорить», — наконец сказала Ксюша, когда две другие горничные кивнули ей, мол, «ты ее привела, ты и говори». Чуть больше месяца назад умерла наша подруга. Она была горничной в доме через дорогу. «Какой кошмар! Что с ней случилось?» Я беспокойно посмотрела на девушек и вернулась обратно за стол. Она не проснулась. Потому что во сне ей всадили нож в грудь. Тут же парировала Роза, которая, судя по всему, подробностей не боялась. Ее убили ночью в гостевой спальне в доме, где она работала больше двух лет. — Но ты не думай, обычно у нас спокойно, будто в попытках утихомирить мое бешено бьющееся сердце, сказала Кира. — А кто это сделал? Его поймали? Арестовали садовника, с которым они были в отношениях. Расследование еще идет, но его старательно пытаются упечь за решетку, чтобы замять скандал. «Каким же нужно быть ужасным человеком, чтобы убить девушку, с которой встречаешься?» – вслух удивилась я. «Да не убивал он ее!» Тут вдруг спокойно и обычно Кира подскочила с места и запустила пальцы в свои рыжие негустые волосы. От неожиданности я даже вздрогнула и округлившимися глазами уставилась на девчонку, которая вмиг стала сама не своя. Рома встречался с Аней больше года, но в последнее время она изменилась, избегала нас, вела себя так надменно и холодно. — Это правда, — подтвердила Ксюша. — Мы были хорошими подругами, а потом ее как подменили. — Мы не придали этому особого значения, — продолжила Кира, потихоньку успокаиваясь. Нас было сложно назвать закадычными подругами, и то, что она отдалилась, не было таким уж нонсенсом. Но и в их отношениях с Ромой наступил разлад. Один раз мы встретились, был вечер, он вызвался проводить меня. Слово за слово разговорились и... «Проснулись в одной постели», — подсказала Роза с ехидной улыбкой на губах. Она, судя по всему, порицала такое поведение. Эти голубки миловались под нос Муани больше двух месяцев, пока с ней не разделались. Рома хороший парень, он не мог. В ночь убийства мы с ним были вместе, уснули около полуночи, а проснулись, как обычно, в четыре на работу. Разве это не алиби? Почему с него не сняли обвинения, удивилась я. Кира всего лишь любовница, ее слова почти что ничего не весят против выдвинутых обвинений. К тому же она знает лишь то, что они уснули и проснулись вместе. Ничего не мешало парню проснуться ночью, сделать дело и лечь обратно в кроватку. — Ты же знаешь, что он этого не делал! — чуть не плача произнесла девчонка, падая в объятия к Розе. Тану удивление обняла ее и с любовью прижала к себе, гладя по рыжим волосам. Я не знала, что сказать. Обычно скандальные убийства оказываются на первых полосах всех жёлтых газет, но об этом случае я не слышала. Видимо, кто-то и впрямь тщательно заметает следы и не придаёт дело огласке. Может быть, мне удастся накопать не только мелкие тайны личной жизни богачей, но и рассекретить в ком-нибудь убийцу? Суда ведь ещё не было. Я решила, что должна, если не успокоить Киру, то хотя бы проявить участие. Возможно, ему не дадут срок. Уверена, что присяжные примут во внимание твои слова. «Я на это очень надеюсь», – тихо всхлипывая, сказала девушка. «Больше о преступлении я решила не расспрашивать. Для Киры это сейчас больная тема, да и я могу показаться подозрительной. Лучше невзначай узнаю об этом как-нибудь в другой раз. Пока!» Буду собирать любую информацию и проверю статьи в интернете. Может быть, хоть какие-нибудь крупицы дела не ушли от глаз вездесущих журналистов? Я была очень рада с вами познакомиться. Двери моего дома всегда для вас открыты. Спасибо, Гель. Мы постараемся тебе помочь, чем сможем. Обняв своих новых знакомых на прощение, я уже собиралась уходить. Но к воротам дома, у которых мы стояли, подъехала черная машина, на солнце блестящее от чистоты и лоска. Засмотревшись, я не сразу поняла, что приехали хозяева дома, и мне бы стоило смыться, пока меня не заметили. Но я не успела. Водитель, вышедший из машины, открыл дверь пассажирского сидения и подал руку даме, которая через мгновение во всей красе предстала на тротуаре. Это была женщина лет 60 с т а т н а я волевая, грациозная, но в то же время очень властная. Одного ее взгляда хватало, чтобы понять, что лет двадцать назад к этим длинным ногам в узкой черной юбке мужчины падали толпами. Дама сняла солнцезащитные очки рукой в ажурной перчатке и бросила небрежный взгляд на своих работниц. По мне, она прошлась более досконально, но без явного интереса. Только когда рядом с ней появился молодой мужчина, она взяла его под руку, и вместе они зашагали в нашу сторону. Признаться честно, я засмотрелась на ее спутника. Это был высокий кореглазый шатен со сдержанной аристократичной улыбкой. Ровный стан на широкие плечи придавали ему м у ж е с т в е н н ы е изящности, А цепкий взгляд выдавал по роду аристократа. «Приятно, что нас встречают», — хмыкнула дама своим подчиненным. «А вы кто такая?» «Адриана Кирилловна, это новая соседка». «Добрый день». Я задвинула Ксюшу за спину, пока она не болтнула лишнего, и протянула руку в знак приветствия. «Меня зовут Лаура Трубецкая. Я переехала сюда вчера и, увы, еще ни с кем не познакомилась». Спрашивала у ваших горничных, когда прибудут хозяева. Хотела пригласить вас на чашку чая. «Арсюша, напомни, какие у нас завтра планы?» Дама обратилась к своему спутнику, любовно тронув его за плечо. «На секунду во мне даже взыграла зависть. Почему шестидесятилетним теткам достаются такие молодые красавцы? С кем я должна встречаться? С шестидесятилетними стариканами?» Впрочем, если они будут бодры, богаты и импозантны, я обещаю подумать. Завтра после обеда в гости заглянут Старковы. В самом деле, совсем забыла, что на той вечеринке пригласила их, чтобы похвастаться новым полотном. Что ж, Лаура, приходите и вы к нам. Будем рады познакомиться поближе. Я хотела поблагодарить за приглашение, хоть оно и походило больше на одолжение... но не успела. Женщина грозно шикнула в сторону горничных. «А вы чего рты раскрыли? Весь дом отмыли?» Девушки еле заметно дёрнулись, попрощались со мной сдержанным поклоном и поспешили скрыться за воротами дома. «Были рады познакомиться. До завтра», – учтиво кивнула Адриана Кирилловна. «Мам, ты иди, а мне нужно поговорить с водителем». «Конечно». Неспеша женщина направилась в сторону дома, а мужчина будто бы и не торопился уходить. «Арсений», – наконец сказал он, закончив рассматривать меня. «Очень приятно, Лаура. Признаться честно, не подумала, что вы мать и сын. Совсем не похожи». «И в характере, и во внешности», – подтвердил мужчина. «Мама может показаться слишком манерной, но это не так». Она аристократка в седьмом поколении и считает своей обязанностью держать лицо. Конечно, я все понимаю. На самом деле, тогда я этого еще не понимала. Как простой девушке мне было свойственно расстраиваться, смеяться, плакать или сопереживать человеку. Я считала, что испытывать и проявлять эмоции нормально. В тот момент... Я не предполагала, что мне самой придётся держать лицо и улыбаться, когда захочется плакать. «Позвольте узнать, куда вы переехали?» «Улица Солнечная», – кивнула я в сторону, где находился временно мой дом. «У нас там не так помпезно, как здесь у вас. Зато как уютно. Лаура, буду счастлив познакомиться с вами поближе завтра. А сейчас прошу простить, дела не ждут». «Конечно». «До встречи завтра!» Я совершенно искренне улыбнулась, глядя на идеальную улыбку Арсения. «С нетерпением жду её!» Неожиданно мужчина взял меня за руку и коснулся тыльной стороны поцелуя. Я вздохнула, кажется, чуть громче, чем того требовал этот жест, только потому, что я не ожидала подобного. Однако, признаюсь, это было приятно. Но учится ь бы ещё не краснеть при этом. Посмотрев Арсению вслед, я улыбнулась и отправилась домой.